Глава тридцать четвертая «Эт, извини, но с оружием пока что не везуха», — доложил Берн, наблюдая, как Хауард с макдональдом набросились на огромные тарелки с едой. Мужчины сидели втроем за столом в кухонном помещении Баданахского лагеря. Была середина дня. А вот со всем остальным, похоже, нормально. Мы с Бобом подыскали кое-какое медицинское снаряжение, и поснимали все, что можно с лагерной скорой. Тони с Крисом для убедительности смонтировали еще кое-что. Думаю, две наши лжесанитарные машины проверку выдержат. — А что представляют собой сами машины? — поинтересовался Хауарт сквозь полный рот, набитый горячим карри и лепешками чапать. После путешествия они с макдональдом оголодали до смерти. И улыбающийся повар-пакистанец приготовил для них обильный ленч. Лучше и быть не может. Все четыре одинаковые и почти что новенькие. Всего по две тысячи миль на спидометрах. Кроме одной, та прошла десять. Выбирай любую, без разницы. Все равно мы уже... Раскурочили одну на запчасти. Практически разули ее догола. С механикой должны бы закончить дня через два, а потом мы их перекрасим. Хорошо. Я приду и посмотрю на все через минутку. Хм, как вкусно! Жить две недели в консервной банке и питаться консервами — удовольствие не для меня. Хавард подчистил тарелку кусочком чапать Думаю, нам лучше оставить мысль раздобыть оружие здесь. Можно напроситься на неприятности, да мы на это особо и не рассчитывали, что-нибудь захватим, когда попадем в Ирак. Между прочим, у кого-нибудь были сложности с саудовскими иммиграционными властями? Нет, ничего такого не было. Ну, если только у Энди, но по мелочи. Да и то не с иммиграционной службы а с таможней. Они обнаружили в его ручной кладе экземпляр журнала «Пентхаус», и поэтому решили перерыть все его остальные шмотки. Ну и мои заодно, поскольку мы были вместе. «Конечно же, у нас все было чисто. Ты бы видел лицо Мэла. Готов поклясться, он заранее знал, чем все это кончится. Они с Крисом стояли сбоку и делали вид, что нас не знают» а потом чуть не надорвали от смеха свои чертовы животы. Хорошо еще никто не прихватил с собой спиртного для оттяжки в свободное время. Вздохнув, Хавард подумал, что как раз Деннерду только и не хватало засветиться. Ладно, пока что обошлось. «А как там Мел со своим подопечным?» — спросил он. «Вообще без проблем». Я говорил с ним сегодня утром. Очевидно, с Салливаном Ив прям легко управляться. Спокойный, не дергается. Никаких сложностей. Ты знаешь, Мел все еще переживает, что ему пришлось остаться. Ничего не поделаешь. Хавард пожал плечами. Он все знал с самого начала. Выбор был между ним и Бобом. А Боб не бе-не по-арабски. А наставнику Салливана... Если что не так, язык может понадобиться. У Мэла очень важная задача. Помимо всего прочего, он будет прикрывать наши спины. «Порядок», — заключил он со счастливым видом. «Я наелся. Пойдем-ка, глянем, как там дела». Они зашагали в лагерную мастерскую. Под «Тойотой Лэнд Крузером» Загнанный на эстакаду работал Тони Акфорд. Ему помогал Бо Пашер. Рядом находились еще две таких же машины и лишенные колес Остов Четвертой, которые разобрали на запчасти. — Как дела, Тони? ховард подошел поближе, чтобы рассмотреть, чем тот занят. — Отлично, босс, никаких проблем. Иди сюда, посмотри, что я тут придумал и теперь осуществляю. Я немного переделываю выхлопную трубу на этой машине. Поставил в кабину вот этот рычажок. Повернув его, можно пустить выхлопные газы в обход глушителя. Понятно? Когда он в этом положении, звук будет, как будто прогорел глушитель. Что-то вроде трещотки. Мы сможем включать и выключать ее по желанию. Хаварт поразмышлял и кивнул головой. «Хорошая идея, мне нравится». Со второй машиной сделаешь то же самое. Я считал, что хватит и одной, но если хочешь, я могу переделать обе. Думаю, что одной будет достаточно, как насчет электрики. Ну, это-то недолго, совсем простая работа. Всего лишь закрепить на крышах фары. Между прочим, ты привез инфракрасные фильтры. Мне, наверное, придется менять крепление для прожекторов. «Они в одном из мешков», — ответил ховард «Майк и Денни как раз их распаковывают. Вам чем-то помочь? А ты не подсобишь нам вот с этим зажимом. Мне нужно закрепить его как можно точнее. Если из этой дыры попрет слишком много дерьма, да еще и не туда, куда надо, может засориться воздушный фильтр». Джулиет Шелли целиком погрузилась в работу, чтобы отвлечь свои мысли от Джонни. Это был ее предпоследний день на старой работе. оставалось еще только завтра. В субботу и воскресенье она будет предоставлена сама себе, а в понедельник 18-го она уже доложится на новом месте, в Нью-Скотленд-Ярде. Ну, а пока она намеревалась сдать свой старый письменный стол в хорошем порядке. Она подумала, что это будет довольно грустное расставание. У них тут подобралась неплохая команда. Вчера вечером ее вытащили на прощальную пирушку. Кое-кто из них слегка перебрал со спиртным, но в целом все прошло очень мило. Даже суперинтендант присоединился к вечеринке. Это надо было где-то записать. Она никогда не считала его общительным, но он оказался сама любезность. Кое-кто из ребят был... Ну, как бы это... Ну, возможно, они чуть-чуть не рассчитали собственные силы и немного забыли о благоразумии. Джулиет надеялась, что суперинтендант не станет пенять им за это впоследствии. Даже агенту сыскной полиции Форду. Гевин Форд и впрямь выставил себя дураком. Джулиетт видела, как суперинтендант тихонько перемолвился с новым сержантом, и тот вскоре отправил Фордова своясь. Ну, послужит уроком это этой неотесанной деревенщине. Она прибрала на столе и надела китель, чтобы идти домой. Еще один день, а потом новые испытание новая жизнь, новая жизнь». Пока автобус медленно полз сквозь сутолоку вечернего потока транспорта, она размышляла о своем будущем с Джонни. Как ей не хватает его? Его нету каких-то 8 дней, а она уже смертельно соскучилась. Что с ней происходит? Еще две недели, возможно, три? Она никогда больше не позволит ему уезжать, и оставлять ее одну. Никогда. Она достала портмоне и, наверное, уже в сотый раз стала разглядывать фотографию. Всего лишь один взгляд на его лицо заставил ее сердце забиться чуть-чуть быстрее. Абсурд какой-то. Автобус подъехал к ее остановке, и она сошла на тротуар. Вместо того, чтобы прямиком направиться в квартиру, Джулиет свернула за угол в сторону магазинов. Химчистка, слава богу, еще была открыта. Поискав квитанцию, она с раздражением поняла, что где-то ее оставила. «Простите, но, похоже, я потеряла квитанцию. Фамилия Шелли. Я приходила сегодня утром. Черная юбка. Ваш адрес, милочка?» Джулиет назвала адрес, и приемщик вышел за юбкой. Когда он вернулся и передал сверток, Она тут же его развернула, чтобы посмотреть, вывелось ли на юбке пятно. Пятно выявилось «Слава Богу!» — еще раз подумала она. «Если бы оно не вывелось, Форда она бы просто убила. Плеснул кровавый Мэри по всей юбке сверху донизу». Она принюхалась. Ни малейшего запаха, ни соевого соуса, ни перечной приправы. «Спасибо огромное. Сколько я вам должна?» Это будет два фунта 60 центов, милочка. А вторую вещь забрать не хотите? Это будет еще два сорок. А что еще за вещь? Приемщик передал ей сетку с голубыми джинсами. Джулиет заглянула в квитанцию, там стояла фамилия Берн. Джинсы Джонни. Да, и их заберу. Это моего жениха. Она расплатилась и вышла из химчистки. По пути домой Джулиэт слегка размахивала сумкой в такт собственным шагам. «Какой глупенький!» — думала она. «Почему все мужчины такие ленивые? Лень воспользоваться даже стиральной машиной, куром на смех, отдавать джинсы в химчистку, слишком накладно, глупенький!» Она улыбнулась сама себе. Джулиэт вошла в квартиру и сняла китель. В спальне она достала юбку и джинсы из тонких пластиковых пакетов и открыла дверцы платинового шкафа. Она уже было собралась развесить одежду, но тут же заметила на джинсах отметину пятна прямо на ягодице. Джулиет нахмурилась. Вот же болван. Неужели он не знает, что в химчистке нужно предупредить о характере пятен, если они есть? Как бы то ни было, мог бы и сам запросто его вывести. Она отнесла джинсы на кухню и пошарила в тумбочке под раковиной в поисках тюбиков с пятновыводителем. Оранжевый тюбик был от масляных и жирных пятен, желтый — от клея и жвачки, белый — от ржавчины, а светло-зеленый — от фломастеров. Ага, вот он где, темно-зеленый тюбик, именно то, что ей нужно. Джулия начала отчищать пятно. Пятью минутами позже она подняла джинсы перед собой и удовлетворенно их оглядела — пятно исчезло. У Хауарда и остальных оставалось еще уйма времени. Дата их прибытия в Саудовскую Аравию во многом определялось расписанием еженедельных рейсов контейнеровозов по маршруту феликсстоу Восточная Африка. Хавард решил оставить в запасе дополнительное время на случай осложнений в Суэце или неожиданного отставания от графика в самой Аравии. Эти соображения перевесили его желание оставаться здесь как можно меньше. Неожиданный визит Хьюза, или заведенная по здешним порядкам очередная проверка местной полиции, могла все расстроить. Они не собирались покидать Баданах до 25 апреля. Деннерт взял с собой Хаварда и Зиглера пролететься 17 числа. Они выбрали пятницу, магометанскую джуму, Джума, день святой молитвы, день, когда всякая деловая активность сведена до минимума. Деннерт зарегистрировался на местный исследовательский полет на запад, в район шоссе, идущего вдоль трансарабского нефтепровода. Именно туда и лежал их путь. В 60 милях от Арара они пролетели над взлетно-посадочной полосой Эль-Джаламит. Признаков жизни там почти не было. Движение по шоссе вдоль Тана было очень оживленным. Это была основная автострада, пролегающая через безлюдную пустыню из Иордании в государство на берегу Персидского залива, и огромные грузовики грохотали по ней днем и ночью. Все они, как сообщил Хаварду Берн, были саудовскими номерами. Саудовское правительство, которое частенько издавало деспотичные законы и меняло правила, как ему заблагорассудится, издало указ, согласно которому все перевозки внутри королевства должны осуществляться местными подрядчиками. Местность была монотонной и почти совсем однообразной, миля за милей покрытого разбросанными валунами каменистого безлюдья. Хавард заметил необычный зеленоватый оттенок на поверхности пустыни. Этой зимой прошли обильные дожди, и находившиеся в долгой спячке цветы и растения на короткое время вернулись к жизни. Далеко-далеко на юге мелькнуло начало огромного песчаного моря самой пустыни Нефут. В 15 милях за Эль-Джеламидом, Дард указал на темный прогал в пустыне милях в двух к северу от шоссе полоса эльмира сообщил он ховарду через ларингофоны. ховард всматривался в правый иллюминатор пока деннар сделал круг над полосой та выглядела заброшенной. собираешься здесь сесть не только взгляну если карта не врет Твой проселок находится в каких-то нескольких милях отсюда. Эта полоса может оказаться лучшим местом для посадки, если понадобится. На шоссе было бы лучше, но оно слишком оживленное. Кто-нибудь нас заметит. «Да уж, наверное», — согласился Хавард. Удовлетворенный, что полоса Эльмира им подходит, Деннерт снова поднялся выше и полетел на запад». Почти сразу же он указал на грунтовый проселок, уходящий на север от шоссе Тана. «Думаю, это он. Как ты считаешь? Поднимись чуть повыше, Энди. Я хочу как следует осмотреть район, чтобы убедиться, что это именно тот проселок. На карте их полным-полно, а еще больше, вероятно, даже не обозначено». Деннерт поднял Айлендер до 11 тысяч футов. Несколько минут ховард потратил на изучение карты и сравнение ее с почти безликой панорамой под ними. Он оказался прав. Земля была изрезана множеством дорог, видимых с воздуха, но лишь немногие оказались отмечены на его карте. — Порядок, Энди? — Я почти наверняка уверен, что это та самая. — Опустись-ка пониже. Убедимся еще раз и оставим метку. Твое мнение, как далеко ты смог бы отклониться на север? На доступной радаром в высоте миль на 5 на 10, прежде чем кто-то начнет задавать вопросы. На таком расстоянии я еще смогу объяснить, что отклонение было случайным. Но все зависит от того, кто за нами присматривает и насколько серьезно их волнует этот район. Я могу опуститься ниже лучей радаров, но если в воздухе будет авакс, то он нас засечет». И тогда наш маневр наверняка будет расценен как нарушение. АВАКС, установленная на самолете система раннего обнаружения и наведения. Да и дежурным службы контроля за полетами не нравится, когда люди исчезают с экранов их локаторов. А дежурные здесь все военные и очень суровые. Полагаю, после прошлогодних событий это вполне объяснимо. Конечно, я могу оставаться так низко, что нас потеряет даже авакс. Видишь, на карте отмечен уэт. Долина пересохшей реки. Это уэт Эльмира. Если я полечу понад ним, то смогу держаться довольно-таки низко, ниже окружающего рельефа. Но если я буду лететь на такой высоте, тебе от этого не будет никакого толку. Ты не сможешь не определиться по карте, не увидеть проселок. А вот такой-то маневр уж точно заставит Авакс почесать у себя в затылке. После этого мне придется ответить на кое-какие вопросы. Вполне справедливо. Держись на высоте, которую никто не сочтет подозрительной, и следуй вдоль проселка так далеко, насколько ты считаешь, это не вызовет нареканий. В конце концов, мы осуществляем исследовательский полет если возникнут какие-то вопросы мы сможем отговориться именно этим еще через 10 минут Хавард был удовлетворен Деннард пролетел вдоль дороги на север достаточно далеко чтобы он увидел что та ведет в направлении указанном на карте Деннард развернул самолет обратно на юг и направился вдоль проселка к тому месту, где тот выходил на автостраду вдоль Тана. Ховард обернулся в хвост самолета и подал Зиглеру сигнал приготовиться. Зиглер достал из сумки три пластиковых банки и приоткрыл заднюю грузовую дверь. — Окей, Энди, — произнес Хавард, мы готовы к разметке, как только ты скажешь. Зайди к перекрестку с запада вдоль шоссе. Выбери момент, когда в движении по шоссе появится промежуток и опустись так низко, как только сможешь. Дашь майку отсчет. Один за 400 ярдов до перекрестка, 2 сам перекресток и 3 в 400 ярдах после него. Ладно? Сделаем. Деннард покружил с минуту, пока не увидел, что на шоссе относительно свободно. Тогда он бросил Айлендер в крутое пике. Он выровнялся на высоте 100 футов, затем снизился до 10 и самолет пронесся, едва не задевая поверхности шоссе. Еще секунды позже Деннард крикнул один. Зиглер выкинул в дверь одну из банок и взял в руки вторую. Через восемь секунд по команде 2 он сбросил еще одну банку, а еще через восемь секунд по команде 3 третью. Деннерт навалился на штурвал, и самолет стал круто забирать вверх. От такого высшего пилотажа Хауарт начал испытывать легкое подташнивание. Когда они вновь поднялись на две тысячи футов, Хауарт посмотрел вниз. В тех местах, где банки лопнули от удара об асфальт, вдоль по шоссе расположились три кляксы ярко-белого цвета. Их ни с чем не перепутаешь, даже в темноте. Средняя клякса растеклась как раз у того перекрестка, откуда начинался проселок, ведущий на север в Ирак. — Окей, Энди, порядок. Пора расходиться по домам. Все утро ушло на приготовление к покраске автомашин. Третий ленд-крузер был песочно-бежевым, и они решили оставить его как есть. Все равно он был резервным и оставался в распоряжении Деннерда и Палмера. Берн, Ашер, Хауарт и макдональд обклеивали липкой лентой стекла, хром и другие поверхности двух ленд-крузеров, не подлежащие окраске в то время как Акфорд наладил краскопульт и опробовал его на острове раскуроченной машины. Наконец, все было готово. Все, кроме Акфорда, вышли, закрыв за собой двери, чтобы внутрь не надуло частицы пыли и песка. Тони еще раз поправил защитные очки и респиратор и начал напылять краску. Без всякой вентиляции в мастерской скоро стало жарко, как в печке, и Акфорд взмок от пота. Через сорок минут он вышел наружу, быстро прикрыв за собой двери. Внутри два ленд-крузера сверкали свежей белой краской. Они оставили машину сушиться на 24 часа, после чего вскрыли мастерскую, дабы проинспектировать труды Акфорда. Белая краска смотрелась безукоризненно. — О, прекрасная работа, Тони! — воскликнул Ашер с преувеличенным восхищением. — Просто блистательно! Какой способный мальчик! Ты упустил свое призвание, приятель. И чего это тебя понесло в море? Они что, использовали тебя просто как балласт, или тебя постоянно поручали красить трюмы? «Пошел, маленький лысый хрен!» — ухмыльнувшись, огрызнулся акфорд «Работа сделана так, что не придерешься. Только взгляни, идеально. Кстати, кто-то изъявлял желание потрудиться. Мог бы нанести следующий слой, когда мы закончим переделки». «Я уж было подумал, что ты так и не попросишь. Давай-ка добавим в краску чуть больше олифы». «Ты промыл краскопульт?» «Конечно, промыл. Ладно, иди вон туда и попрактикуйся». Акфорд проследил, как в машине было аккуратно вмонтировано несколько панелей, снял часть молдингов и целиком задний бампер. Когда команда закончила свою часть работы, Ашера оставили наносить второй слой краски. На следующий день, когда двери открылись, Машины предстали перед ними в преображенном виде. Теперь они были зеленого защитного цвета. Когда команда стала отдирать от краски куски липкой ленты и бумагу, Акфорд взволновался «Поосторожней с краской! Верхний слой непрочный! Пленку с краски надо снимать вот так! Дэнни, поаккуратнее, это тебе, дружочек, не селедку чистить!» Когда вся лента и бумага были удалены... Они внимательно изучили лэнд-крузеры. Заявив, что он удовлетворен осмотром, Хауарт извлек из кармана листок с рукописными пометками. «Так», — сказал он, — «давайте нанесем последние штрихи». Они стали обходить вокруг лэнд-крузеров, сверяясь с записями в бумажке. Мощными ударами были разбиты стекла двух задних подфарников. Третий был убран, лампочки вывинчены Передние подфарники ожидала та же участь, а в одном из боковых стекол после удара молотком появилась звездообразная трещина. Берн достал из объемистого пакета переводные картинки с арабскими буквами и крестами красного цвета. Он отделил их от бумажной основы, и прилепил на капоты, передние и торцевые дверцы. С мигалками на крышах ленд-крузеры теперь походили на видавшие виды полувоенные санитарные машины в жалком состоянии. — Так, ребята, — скомандовал Акфорд, раздавая окружающим огромные кисти. — Хватит ломать. Пришло время нанести верхний слой. Начинайте красть. Зиглер изучил стоящую перед ним банку жидкости. — Тони, что это за чертовщина? Выглядит ужасно непотребно. — Непотребная и есть, дружочек, — радушно подтвердил Акфорд. — Это прелестная смесь из отработанного двигательного масла и солидола. А теперь приступайте. Все окрашенные детали не очень толстым слоем и подальше от стекол — Мы ведь хотим через них что-то увидеть, не так ли?» Двадцатью минутами позже два зеленых ленд-крузера были покрыты тонким слоем грязного масла. «Так, — сказал хавард мы еще должны немного потренироваться в вождении этих штуковин. Джонни, мы с тобой первые. Шесть кругов вокруг лагеря, три круга ведущие я, затем три круга ты». После нас Майк и Денни, за ними Боб и Тони. И не вздумайте их разбить. С виду они и так уже разбиты, пробормотал Денни. По периметру лагерь опоясывала грунтовая дорога где-то в милю длиной. Две автомашины подняли клубы пыли и песка и быстро растворились в их круговерти. Под конец, когда Ашер и Акфорд въехали в лагерь после последнего круга, Тони перевел рычажок в кабине, и утробный рев незаглушенного двигателя произвел такой грохот, что пакистанский повар выскочил из своего жилища узнать, что еще стряслось. Берн быстренько припроводил его обратно, успокоив, что все в порядке. «Черт побери!» — пробормотал впечатленный ховард, «Даже у меня такое ощущение, что эти колымаги не протянуты десяти миль. И под всем этим дерьмом скрываются навехонькие автомобили». «Я рад, что их здесь не видит Тони Хьюз», — поделился Берн. «Бедного малого хватил бы удар». «Боюсь, небольшой шок его ожидает в любом случае». Но не сейчас, я надеюсь. Они снова заперли ленд-крузеры на ночь в мастерской. Была вторая половина четверга, 23 апреля. На следующую ночь, если все пойдет по плану, они пересекут границу Ирака.